Третья огромная группа истинных двудольных — суперастериды. Сюда входят четыре надпорядка — санталовые санталаны, берберидопсисовые берберидопсиданы, гвоздичные кариофиляны и остроцветные астераны. Надпорядок санталовые санталаны включает один порядок — санталалис, самый паразитический среди всех цветковых, Причем тут можно проследить разные стадии вредоносности. Представители семейства олякация обычно автотрофны, единственные не паразиты в порядке. Хотя и среди них некоторые все же не могут удержаться и бывают корневыми паразитами, присасывающимися к чужим корням присосками гаусториями. Единство семейства спорно. Иногда его разделяют на кучу семейств. Аптандрация, Коулякация. Эритропиалькация, октокнемация, олякация, стромбозиация и ксемониация. Среди этого разнообразия особенно важны для антропологии центральноафриканские орехи кола, коуля эдулис, очень похожие на грецкие орехи, с такой же кожистой оболочкой снаружи, крайне твердой скорлупой глубже и с едобным ядрышком в центре. Особая прочность скорлупы орехов кола в купе со вкусностью семян стали причиной развития трудовой деятельности. Конечно, мартышкообразные мангобеи, церкоцацебус атис, эти орехи просто разгрызают, но шимпанзе берегут зубы и колют кола палками и камнями, вместе с орехами пальм, элеис гуиненсис, арикация, деревьев, паринари эксцельса, И только локально акации Детариум сенегаленсы — Фабаце. О родственниках. С раскалыванием орехов кола есть несколько интересных моментов. Во-первых, детеныши шимпанзе учатся исключительно подражанием, сидя рядом с мамашей и наблюдая за ее действиями. Крайне редко самки обучают этой премудрости целенаправленно. У шимпанзенка на постижение орехокольной науки уходит больше времени, чем у человеческого ребенка, которому нарочно показывают, как и что надо делать. Во-вторых, самки пользуются камнями для разбивания орехов чаще, чем самцы, так как последним бывает проще своими большими мощными челюстями с большими зубами разгрызть орех, нежели заморачиваться с булыжниками. Самкам же с их милыми личиками деваться некуда, а орехов хочется, вот и приходится корячиться с каменюками. В-третьих, показательна сложность шимпанзиной технологии, при которой одновременно задействуются максимально четыре элемента орех, камень-колотушка, наковальня и подпорка под наковальню, чтоб не качалась. Это предел обезьяньей изобретательности, на большее они не способны. Человек может задействовать и 7 предметов одновременно, а изредка и больше, хотя чаще тоже не слишком утруждается. В-четвертых, в местностях, где камни встречаются редко, шимпанзе собирают подходящие осколки и хранят их в определенных местах, раз за разом возвращаясь туда, так что там скопились впечатляющие кучи скорлупок. Появилась даже специфическая археология шимпанзе, изучающая такие обезьяньи-точки. В-пятых, подобные же упражнения исполняли 3,2-3,5 миллионов лет назад австралопитеки кинеантропы, Кенеантропус плетиопс, в кенийском месторождении Ломекви. Здоровенные каменюки так называемой ломеквийской культуры были огромными, чрезвычайно, даже рекордно просто обработанными, но такие по-настоящему обработанными. Они оказались древнейшими искусственными орудиями на планете, более чем на полмиллиона предвосхитившими галечные орудия наших предков, ранних ХОМО. При этом ламиквийские орудия кинеантропов неприемственны нашим галечным. Получается, первыми истинно трудовыми разумными существами были на Земле не мы. Другое дело, что ламиквийские орудия были тупыми дробилками без режущего края. Судя по отсутствию разбитых костей в местонахождении, использовались они именно для разбивания орехов или размочаливания корневищ. А это можно делать и необработанными булыжниками, как это и практикуют шимпанзе. Да и с зубами и челюстями у кинеантропов все было хорошо. Так и получилось, что и кинеантропы вымерли, не оставив потомков, Их культура сгинула вместе с ними в небытие. Наши же пращуры намного позже стали использовать каменные орудия иначе. Конечно, и орехи они кололи, и мы регулярно колем, но стали регулярно использовать в пищу и мясо. Шимпанзе, кстати, тоже периодически охотятся, даже иногда с обгрызенными до состояния копья палками, но никогда с камнями. А первые, хомо, способность разбивать орехи, превратили в навык раскалывания костей животных для добычи костного и головного мозга. Мозг — прекрасный ресурс. Ни одна самая гигантская гиена не сможет разгрызть длинную кость или мозговую коробку слона или носорога. А человек каменюкой раздолбать может. Более того, и бактериям нелегко попасть внутрь костей. Так что даже на африканской жаре кости являются отличной консервой с запасом чистого жира. Более того, первые хомо стали делать еще и орудия с режущим краем для разрезания мяса. Шимпанзе, даже когда ловят добычу, рвут ее руками, а люди смогли разделывать тушки гораздо эффективнее. А охота привела к нашему поумнению. Так и получилось, что развлечения обезьян с орехами стали преадаптацией для развития наших хищничества и разумности. В семействе санталовых санталация обосновались деревья, кустарники и лианы, полупаразиты, корневые паразиты, а иногда и стеблевые паразиты, присасывающиеся к чужим корням присосками гаусториями своих корней. Листья у санталовых иногда есть, а иногда редуцированы, в этом случае фотосинтезируют зеленые стебли. Цветы тоже упрощены и не имеют чашелистиков, а лепестки простенькие, и блеклые. Несмотря на вредоносность для соседних растений, некоторые санталовые любимы людьми. Например, сандаловые деревья – санталюм. Например, южноиндийское – санталюм-альбум. С древних времен были источником ценного сандалового масла, которое широко применялось в парфюмерии, косметике и медицине. В последнее время это масло почти не используется. С одной стороны, деревья основательно повырубили, так что стоимость масла выросла до 2000 долларов США за 1 килограмм, а с другой появились куда более совершенные и одновременно дешевые ароматизаторы и лекарства. В итоге почти все продающиеся сейчас сандаловые палочки — подделки. Впрочем, сандаловые деревья до сих пор выращиваются, только параллельно надо растить еще и бобовые, на которых они будут паразитировать. Вроде бы может жить самостоятельно австралийский санталюм спикатум, но и он обычно тоже полупаразит. Родственная южноамериканская Юдина ромбифолия любопытно строго ромбическими листьями. В наших краях растут представители рода ленец тезиум. Например, тезиум эбрактеатум – мелкие полупаразитические травки с узкими листочками и белыми цветочками. Ботанические истории. Сантал фернандеский – санталюм фернандезианум – обильно рос на острове Робензона Круза в архипелаге Хуан Фернандес у побережья Чили. Но из-за ценной красной ароматной древесины был полностью вырублен. Последнее девятиметровое дерево было сфотографировано в 1908 году, а в 1916 оно уже было высохшим. Растущий на Фиджи, Тонга и Ниуэ, Санталюм и Ази особо высоко ценился в Китае, так как его древесина использовалась в религиозных обрядах. Между 1804 и 1816 годами это привело к сандаловому буму, нашествию европейских авантюристов на Фиджи, а также к почти полному истреблению вида. Это было время удивительных историй. Например, английский пират Чарльз Сэвидж пережил нападение танганцев на его судно Порт-О-Пренс. Был пленен, но увезен из плена на корабле «Элиса», который потерпел крушение у острова Нейраи. Оттуда он попал на остров Мбау под покровительство вождя Науливоу, где, обладая ружьем, стал непобедимым воином. За пять лет Чарльз Сэвидж практически в одиночку завоевал почти весь архипелаг Фиджи, приведя десятки племен под власть Науливоу. 6 сентября 1813 года во время карательной экспедиции в деревню Вайлия на острове Вануалеву Чарльз Сэвидж был убит. Из его костей победители изготовили рыболовные крючки. Его историю поведал миру Питер Дилан, другой наемник-европеец, участник набега на Вайлеа. Также обычно вечно зелеными деревнями, кустарниками, лианами и травами с маленькими простенькими цветочками и вполне развитыми большими лавровидными листьями но одновременно корневыми паразитами, присасывающимися гаусториями к хозяевам, являются представители семейств Опилиация, например, Лепионурус silvestris и Penteropalopelia madagascariensis. Плоды Hamperea Манилана, Concierra лептостахия, Мелентас Вавис и Opelia amantakea вполне съедобны. Схепфиация, например, мексиканская с хепфиа с и ремни цветниковых Лорантация, например, дипляция Гранди брактеата и Амеема Пендуля, со странными собранными в пучки оранжевыми цветами трубочками с длинными тычинками. Нуиция Флерибунда из Лорантация. В Австралии считается рождественским деревом, так как цветет яркими оранжевыми цветами под Рождество в сухой сезон, когда другие растения стоят сухие и скучные. Несмотря на сакральный флер, хотя, казалось бы, где Палестина, а где Австралия, она высасывает все хорошее из всех растений, до которых может дотянуться. Хотя сама она вырастает до 10-метровой высоты, нуйтия может паразитировать и на травах – и моркови. Своими жадными гаусториями она может повреждать даже электрические и телефонные кабели и дренажные трубы. Впрочем, и от паразитов бывает польза. Аборигены Нунга, жившие на юго-западе Австралии, делали из древесины нуйти, которую они называли муджар, щиты, а ростки и сок потребляли в пищу. Более того, поскольку корни нуйции высасывают воду у всех окружающих растений, аборигены высасывали воду из корней Нуиции. Куда дальше зашли Фородендран и Амела Вискум, тоже из Санталовых, 250 и 130 видов соответственно. Их маленькие ложные ягоды, белые, желтые, оранжевые или красные, едят птицы. Клейки семена прилипают на клювы. Птички чистят клювы о ветки и так заносят семена на растения хозяина. Кстати, карма таки работает. Клейкое вещество висцин из семян амелы в Средиземноморье применялось для создания птичьего клея для ловли певчих птиц. Семена прорастают, давая корни под корой несчастного хозяина, а на поверхность высовывая стебли. Листья амел иногда довольно большие, У вискум трифлерум чаще мелкие, но развитые, у обычной вискум альбум иногда редуцированы до чешуй, у вискум непаленсе, а у вискум ангелятум и вовсе отсутствуют. У паразитирующих на африканских молочаях вискум минимум редуцированы и стебли, так что все тело сводится к гифообразным корням. На теле дерева хозяина вырастает безобразный зеленый шар из тонких прутьев, по невнимательности похожий на гнездо, но не сплетенный, а исходящий из одной точки. Особенно много таких шаров на деревьях вдоль больших дорог, так как растения там ослаблены выхлопными газами. Здорово эти зеленые шары видны зимой на фоне безлистных серых веток хозяев. Кстати, из-за этого же в Англии амела была рождественским символом, что довольно странно, учитывая ее вредоносную природу. Все же полезно хоть немного знать ботанику, чтобы не ассоциировать рождение своего бога с паразитом. Впрочем, в Англии думается на Рождество, сакральная роль амелы перекинулась с более древних времен, когда она была священным и целебным растением кельтских друидов, а о их мотивациях мы почти ничего не знаем. Поражают амелы самые разные деревья, но некоторые виды или подвиды специализируются на определенных хозяевах. Например, членистый арцеутобиум оксицедри вредит можжевельнику. Некоторые амеловые хотя бы имеют маленькие размеры. Североамериканский крошечный арцеутобиум пузилюм имеет высоту всего 0,5 мм, 3 см, а гималайский наикрошечный арцеутобиум минутисимум и того меньше 0,5 см, только вместе со спелым плодом вырастает до 1 см, оказываясь в ряду самых мизерных сосудистых растений. Выглядят такие чудовища, как мелкие зеленые бородавки на патологически утолщенных ветках сосен. Принципиально похожи на амелы 8 видов мизодендрум из собственного семейства мизодендраци. Например, мизодендрум обленгифолиум и мизодендрум панктулятум. Они тоже образуют шары из зеленых членистых плетей, но паразитируют исключительно на ветках нонтофагус на юго-западном побережье Южной Америки. У них тоже есть фотосинтезирующие, но сильно редуцированные листья. Только вот их семена пушистые и летают по ветру. Окончательными паразитами с безхлорофильными ризомами стали представители семейства болянофорация, например, азиатско австралийская, океаническая болянофора фунгоза, новокаледонская ххт аустрокаледоника новозеландская деревянная роза Дактилянтус таилерии, центрально-южноамериканские Лянгсдорфия хипогея и Хеллозис каененсис, ямайская сцебалиум ямайценсе и их родичи. Они настолько своеобразны, что иногда выделяются в свой собственный порядок Боляно-Форалис. Раньше к ним присоединяли и Цинамориум, действительно внешне очень похожий. Выглядят эти чудища хорошо, если как грибы, иногда же как порождение больной фантазии сценаристов фильмов о мутантах после ядерной войны. Странный, бесформенный клубень у лефофитум до 15 килограммов, в составе которого участвуют и ткани хозяина, выпускает гаустории, которые присасываются к корням деревьев и кустарников. Тонингия сангвинея, отращивает еще и корни, шарящие по окрестной почве в поисках новых жертв, а когда находит чужой корень, обхватывает и обрастает его. Листья у этих паразитов даже есть, но чешуевидные и не фотосинтезирующие. Цветы крайне мелкие, одни из мельчайших среди цветковых, однополые, причем мужские больше женских. Мужские иногда с чешелистиками без лепестков, а иногда и без чешелистиков, чаще всего с одной-двумя тычинками, а женские — с парой листочков, чаще с одной завязью и одним-двумя столбиками. Соцветия похожи на красные круглые пупырчато-чешуйчатые грибочки или странные красно-бурые шишки. Они сильно пахнут, привлекая мух для опыления. Плоды болянофора, самые мелкие среди всех цветковых, разлетаются по ветру, как пыльца. И уж совсем рекорды паразитизма бьют фацеллярия, опять из санталация, например, фацеллярия малаяна и фацеллярия компресса. Они паразитируют на паразитах, санталовых и ремнецветниковых. А мелочленистая, вискум артикулятум, тоже паразитируют на паразитах — ремнецветниковых и амелах натотексоз. Иногда и некоторые санталы, санталюм, паразитируют на корнях паразитов консььера или даже корнях других деревьев своего же вида, которые сами паразитируют на ком-нибудь. А некоторые ремнецветники паразитируют сразу на нескольких растениях подряд, на других паразитах и вообще сами на себе — То есть корни растения присасываются к другим корням того же растения. Надпорядок гвоздичных кариофиляны включает в себя всего один порядок гвоздичных — Кариофилялис, зато внутри него разнообразие удивительно велико. Для начала это, собственно, гвоздичные кариофиляцеи. Больше двух с половиной тысяч видов — травок-цветочков, обычно белых и розовых, в том числе 700 или даже больше видов смолевок, селены, например, розовая селена Диоика, 320 видов гвоздик Диантус, например, самая обычная красная Диантус кариофиллиус, символ победы 9 мая 1945 года, а также китайская сиреневая Диантус лёнгикаликс с распушенными лепестками. 300 видов азиатских песчанок аренария, например, беленькая аренария серпилифолия. Между прочим, смолевки красные от того, что опыляются бабочками, которые особо хорошо видят именно этот цвет. От халявщиков, ползущих по стеблю к нектару и пыльце, но не опыляющих цветов, смолевки защищаются клейкими капельками, выделяющимися в основании цветоножек. Это, видимо, первый шаг к насекомоядности, столь типичный для некоторых гвоздичных, о чем еще пойдет речь. Иные гвоздичные выглядят экзотичнее. Например, в семействе никтогеноцея боуга инвилиа глябра цветет маленькими невзрачными зеленовато-желтоватыми цветочками, зато оттененными тремя огромными треугольными сиреневыми прицветниками. Великие дела маленьких созданий. Гвоздичные могут выглядеть невзрачно, но быть крайне живучими. Смолевка ускалистная селена Стенофилля мало того что живет в тундрах Магаданской области, так еще умудряется сохранять жизнеспособность невероятное время. В 2012 году семена из вечной мерзлоты с Колымы были пророщены через 31,8 тысяч лет хранения на глубине 38 метров. Вот кто может восстановить экосистемы после падения мега или ядерной войны. По-своему любопытны некоторые представители семейства гречишных полигонацеи. Коколёба пубесцинс знаменита огромными до 90 см в диаметре листьями. А хоризанте фимбриата прекрасно пушистыми розовыми лепестками, похожими не то на звездочки, не то на снежинки. Многие гвоздичные значимы земледельчески. В русском хозяйстве особенно важна гречиха посевная (фагопирум эскулентум). Она же фагопирум сагитатум, очевидно из семейства гречишных. Цветы гречихи гетеростеличны, то есть в половине цветов тычинки вдвое короче пестика, а у других наоборот. Гетеростелия препятствует самоопылению. Продуктивность гречихи так себе, зато с нее же пчелки собирают прекрасный гречишный мед. В диком виде гречиха не встречается, хотя существуют близкие дикие аналоги, например, фагопирум татарикум. На Дону гречиху выращивали уже почти две лет назад, а русское название позволяет очевидно предположить, что на Русь она была принесена греками. Как минимум с X-XII веков гречка была одним из основных русских блюд, чем, кстати, мы неожиданно похожи на китайцев. Как ни странно, в современных Южной и Западной Европе и их культурных ответвлениях Америки и Австралии гречка почти неизвестна а при попытке наших людей угостить западных жителей гречкой, те воротят и морщат носы. Прямо обратная ситуация с ближайшим родичем гречихи, ревенем Reum undulatum. Его активно используют в Западной Европе и Северной Америке, но редко в России. Это и понятно, в нашем климате черешками листьев не пропитаться. Еще один близкий вид – шавель румекс ацетоза, он же ацетоза протенсис. Тоже ценен своими листьями, только уже листовыми пластинками. Примерно такая же история сложилась со шпинатом – спинация-олерация, из хеноподиация, которые часто объединяются с амарантовыми – амарантация и портулаком портуляка портуляко-олерация – це. С той разницей, что молодые листья шпината надо есть сырыми, так как при варке все полезное разрушается, а молодые побеги и листья портулака чаще варят. Портулак, шпинат, шавель и ревень полезны не калориями, а вкусом, витаминами и микроэлементами, а потому были оккультурены очень поздно. Портулак явно происходит из тропической Восточной Азии, а в Европе стал известен в первом веке до нашей эры. Шпинат появился на грядках у арабов во II веке до нашей эры и лишь со Средневековья в Европе, щавель – в XII веке, а ревень – только в XVII-XVIII веках. До этого силы и огородные площади люди использовали более рационально. «Одербанить травки для гастрономического баловства щиплем мы щавель на щи», Можно и в лесу, как и ныне делают некоторые, собирая дикий щавель пирамидальный, румекс тирсифлера, ревень волнистый, реум умдулятум и шпинат четырехтычинковый, спинация тетрандра. А еще есть китайский шпинат, амарантус триколер, амарантация, кубинский шпинат, клейтония перфолиата, портулякация, малабарский шпинат, базелля рубра, базиляция и многие другие салатно-съедобные родственники. Меж тем портулак может быть злостным сырняком, крайне трудно истребимым, а Плиний-старший советовал носить портулак как амулет для изгнания всякого зла. В Центральной Америке немалую роль в развитии местных цивилизаций сыграли похожие на гречиху амаранты. Прежде всего, хвостатый амарантус каудатус, очевидно, из семейства амарантовых амарантация, а также близкие к нему багряный амарантус круентис, он же метельчатый амарантус паникулятус, печальный амарантус хипохондриакус и зеленый амарантус гибридус. Начали их культивировать еще 6000 лет назад от стейки, сидя на острове посреди озера Тескоко возделывали чинампы, плавучие огороды, на коих растили амарант, который называли кивича. Это позволило ацтекам существовать в недоступном для соседей месте, откуда они могли устраивать набеги на прибрежные города, тогда как до них никто добраться не мог. Получается, что амарант послужил важнейшей основой возвышения Теночтитлана. В последующем амарант не снижал своей значимости. По объемам производства он лишь чуть уступал бобам, а те еще немного кукурузе. Правда, амарант отстыки иногда использовали, мягко говоря, своеобразно. Например, на площади Теночтитлана лепили фигуры богов, смешивая амарант с кукурузой, медом, соком агавы и человеческой кровью во время человеческих жертвоприношений. Фигуры разламывались и поедались, причем в этот день запрещалось есть другую пищу. Посему, когда последний ацтекский император Монтесума II, Шоко Йоцин, был убит, а конкистадоры Эрнана Кортеса разгромили государство, разрушили Теночтитлан и закопали озеро, отчего теперь, кстати, в Мехико ужасные смоги, победители вовсе запретили выращивать амарант. Теперь же бабушки-пенсионерки периодически высаживают эти ярко-красные метелки в полисадниках около хрущевок ради красоты, не подозревая о кровавой истории этого странного растения. Между прочим, в европейских Альпах жители свайных озерных поселков еще в неолите растили амарант синеющий, амарантус блитум олерациус, он же амарантус ливидус асценденс. Только тут хватало и других культур, так что история начиналась, похожая на ацтекскую, и даже в то же время вот только свернула совсем другим путем. Великие дела маленьких созданий. Амарант — один из рекордсменов мелкости семян. Тысячи семян у разных сортов висят от 0,33 до 0,97 грамма а у гибрида амарантус хипохондриакус и Amaranthus гибридус 0,68-0,86 грамма. Внешне похож на амарант своими высокими густыми метелками Киноа хеноподиум киноа, из измаривых хеноподиации, давно растимая в Андах, а в недавнем прошлом ставшая популярным и по всему миру. У инков киноа было священной едой и звалось «матерью семян». Вряд ли любители полигональной кладки знали о богатстве киноа белками, девятью незаменимыми аминокислотами, кальцием, магнием, железом, витаминами и жирными кислотами. Но на фоне убогой картофельно-фасолевой диеты, разбавляемой разве что по праздникам жареными морскими свинками, догадывались о явной пользе этого растения. К тому же киноа успешно дает богатые урожаи на высоте до 4000 метров высоты, где ничего другого возделывать уже не получается. Испанцы запретили растить киноа под страхом смерти, дабы истребить местную самобытность, а высвободившиеся площади засеять пшеницей и ячменем. К тому же киноа содержит сапонин, а потому горчит, его надо долго вымачивать, чем испанцам заниматься совсем не хотелось. Впрочем, как обычно, даже самые суровые запреты ничего не решают, так что ныне киноа обрело новую, еще большую славу. Там же, в Андах, на высоте 2800-4500 метров над уровнем моря, в прошлом была популярна маука, она же чага, Мирабилис экспанса, ностигенация, желтый корень в треть метра длиной. Сейчас ее растят только на небольшой территории. Внешне отлично и даже более популярна свекла бета-вульгарис, хенопондиоцея, в ее нескольких ипостасях. Обыкновенный бета-вульгарис, кормовой бета-вульгарис краса и листовой мангольд бета-вульгарис цикля. Свеклы прекрасны возможностью делать из них борщ, а также добывать сахар из сахарных сортов «Бета-вульгарис adanensis и «Бета-вульгарис трояна». Раньше сахар получали только из сахарного тростника в тропических колониях. Но в 1743 году Андреас Марграф выяснил, что сахар вообще-то содержится в банальной свекле. В 1799 году Иоганн Иаков Бинтгейм в Московском университете научился получать сахар из белой свеклы, а в 1799-1801 годах Яков Степанович Есипов поставил технологию очистки свекловичного сока известью на промышленные рельсы. В 1801 году Франц Карл Ашар основал в германской Нижней Силезии первую свекловично-сахарную фабрику. Еще через год в Тульской губернии завод для добывания свекловичного сока, правда, не на сахар, а ради спирта, был построен Егором Ивановичем Бланкинагелем и Яковом Степановичем Есиповым. Первый же сахарный завод в России был создан Иваном Акимовичем Мальцовым в 1809 году. Уже в первые советские 1930-е годы наша страна вышла на первое место в мире по производству сахарной свеклы, которая с минимальными перебоями и держит по сей день. О родственниках. Сахар — вещество, к которому у людей есть мощная тяга. Глюкоза — совсем простой моносахарид. Он напрямую идет в обмен веществ, На его разложение не нужно затрачиваться, а посему эта энергия почти в чистом виде. В процессе клеточного дыхания именно на основе глюкозы в митохондриях производится АТФ — основа энергообмена. Десятки миллионов лет наши фруктоядные предки выбирали плоды помягче и послаще, чтобы получить как можно больше силушек. Только возможностей у них было не так уж много. Тропические плоды обычно кислые, водянистые и грубоволокнистые. Лишь иногда углеводная диета зашкаливала и в совокупности со стрессом приводила к развитию кариеса. Тем не менее, статистика по современным диким приматам, как полуобезьянам, так и самым разным обезьянам, показывает, что примерно каждый тринадцатый индивид имеет кариес. Среди современных человекообразных кариес чаще встречается у шимпанзе, самых фруктоядных. Более листоядные орангутаны подвержены ему менее, а листоядные гориллы почти совсем от него избавлены. Среди ископаемых древнейший кариес обнаружен уже у самого древнего дриопитека на маляре из Австрии с датировкой 12,5 миллионов лет назад, принадлежавшего, вероятно, виду Дриопитекус бронкои, он же Driopithecus каринтиакус и Rudopithecus hungaricus. В гораздо более поздние времена кариес, причем очень мощный, регулярно поражал гигантопитеков. Древнейший пример обнаружен на зубе Гигантопитекус гигантеус из местонахождения Хари-деви-1 в индийском Сивалике с датировкой 7,8 миллиона лет назад. А после эта болезнь стала бичом китайских гигантопитеков. 1,95-2,15 миллиона лет назад в провинции Хубэй карис встречался на 19,5% зубов, включая детенышей, а чуть позже, между 1,2 миллиона лет назад и 308 тысяч лет назад, в провинции Гуанси, на 9,8% зубов гигантопитеков. У австралопитеков, казалось бы, тоже ядных, кариес почти неизвестен. Только несколько южноафриканских массивных австралопитеков Парантропус робустус, SK-1314, SK-5555B и SK-X5023 были поражены этим недугом. А ведь зубов австралопитеков известны уже многие сотни. Видимо, питание сухой саванной пищей ни разу не располагает к кариесу. Среди древних людей кариес тоже очень редок. У грузинского Дманиси 2600, 1,77 миллиона лет назад, разрушение Эмали было вызвано тоской по былой африканской родине. У алдувайского OH-16, 1,75 миллиона лет назад, кислотами неспелых волокнистых фруктов. У зомбийского кабве 299 тысяч лет назад мощнейший кариес 13 зубов из 15 сохранившихся был обусловлен питанием волокнистыми корнями в сочетании с тяжелым отравлением свинцом и цинком из почвы. Кариес также поразил неандертальцев Денадали из Италии 70,2 тысячи лет назад, Баньолос из Испании 66 тысяч лет назад, Кебара 27 из Израиля 60 тысяч лет назад и бом де Лебезье 5 и 12 из Франции 50-60 тысяч лет назад, китайского Жижиндун 2 106-116 тысяч лет назад, Израильского протосапиенса Джебель-Кавзех 3 97,5 тысяч лет назад, кроманьонцев с Хул 2 из Израиля 32,1 тысяч лет назад, Тамханг из Лаоса 18,67 19,28 тысяч лет назад, пушкари 1 с Украины 16,8 19 тысяч лет назад. Ромито-1 из Италии, 13-18 тысяч лет назад. Рок-де-Серс из Франции, 12 тысяч лет назад. Хойо-Негро из Мексики, 11,75-12,91 тысяч лет назад. И тока де Ханела да барра до антониано из Бразилии. 10,583-11,385 тысяч лет назад. Самые примечательные находки. Итальянские репаро Виллабруно 12 тысяч лет назад и репаро Фредиан 2,6-13 тысяч лет назад, поскольку их кариес кто-то высверливал кремневыми отщепчиками, а после даже поставил пломбы в исковую у репаро Виллабруно и битумную урепару Фредиан. Все это перечисление приведено не просто так, а чтобы показать крайнюю редкость этой неприятной болезни у древних людей, ведь это вообще все известные находки доисторического кариеса, а ведь откопаны уже тысячи ископаемых человеческих зубов, Совсем другая картина рисуется в неолите, во времена производящего хозяйства, когда люди стали есть намного больше углеводной пищи, да к тому же варить ее в глиняных горшках, да к тому же перестали быть близки с природой, а начали напряженно работать. С этих пор кариес стал всеобщим бичом человечества, а в некоторых особо невезучих популяциях поразил буквально каждого, да еще и не по разу. Показательно, что в некоторых группах высокоуглеводная пища сама по себе не приводит к зашкаливанию кариеса. Однако при изменении образа жизни с традиционного на современный суматошный и кариес, и другие зубные болезни разворачиваются во всю мощь. Это явно свидетельствует об огромной роли стресса в развитии этих немощей. Еще одна болезнь, связанная с сахаром, — сахарный диабет. Его почти невозможно уловить на палеоантропологическом материале. Но из недавней медицинской истории мы явственно видим катастрофическое распространение этого недуга в наиновейшие времена. А в ближайшей перспективе и могут страдать больше половины людей планеты. Так вот, мечта фруктоядных предков обезьян, реализовавшись, обернулась нашей печалью. Остается уповать на силу неокортекса. Каждый должен осознавать риски чрезмерного потребления глюкозы и контролировать себя, когда хочется бахнуть еще ложечку сахара в чайок или слопать еще одну сладкую булочку. Гораздо меньше в мире известно улюко, улюкус туберозус и семейства базилация. Растения из анд, успешно растущие на высоте от 2,5 до 4,000 метров. В самих андах улюка по популярности занимает следующее место после картофеля, поскольку дает клубни, внешне неотличимые от картошки и используемые ровно так же. Правда, клубни эти, во-первых, очень слизистые и не слишком вкусные, а во-вторых, долго не хранятся, их надо замораживать, потом размораживать и отжимать из них воду. Но когда живешь на каменистых холодных горах, чего только не начнешь есть. Многие гвоздичные склонны быть эксплерентами и ксерофитами. В семействе маревых это марь хеноподиум, например, хеноподиум альбиум. Среди амарантовых — амарантоцея. Лебеда Атриплекс, например, Атриплекс хортенсис и Атриплекс сибирика, Саксаул халексилун, например, халексилун соликорникум, Солянка сальсола, Салирос саликорния, Сарсазан холёкненум стробеляцеум и множество их родичей. Внешне похоже на хвощ или эфедру членистыми стебельками без листьев хаммада измаревых, например, хамада соликорника и хамада скопария. Все эти растения относятся к выживальщикам, способным расти на нарушенных, крайне бедных и часто засоленных почвах. Солероз европейский, соликорния эуропеа, немудря живет в концентрированном соляном растворе соляных озер, отчего и сами весьма невкусны. Впрочем, это не мешало нашим крестьянам во время голода варить суп из лебеды, а азиатским верблюдам питаться ветками саксаула, а туркменам топить ими же свои очаги. Саксаул знаменит, кроме прочего, полной редукцией листьев и своим немеренным корнем, зарывающимся в поисках воды на десяток метров. Заодно этими корнями саксаулы неплохо закрепляют бродячие пески, от чего в советские времена – Их высевали с самолетов. Впрочем, те времена миновали, так что теперь барханам ничего не грозит. Они могут смело засыпать арыки, пусть местные земледельцы помашут китминями. Вредные советы. Жить в пустыне на Такыре и так нелегко, а ежели кто тебя будет регулярно жевать, а с голодухи в пустыне жевать будет ожесточенно, станет совсем грустно, так и вымереть недолго. Лучше сделаться несъедобным. Для этого солянки, солеросы и сарсазан запасают в своих стеблях соли. Это же породило деревенскую хитрость. Если какой-то сосед сделал вам что-то нехорошее и чувство мести переполняет, то можно темной-темной ночью пойти на ближайший солянчак и там накосить солянок. Как вариант, если в округе нет солончаков, можно отправиться к реке на лужок и накосить хвощей, пропитанных, как известно, кремнезиомом. Конечно, коса затупится, но ее-то можно поправить оселком. Затем вилами надо напихать солянок-хвощей в сток вредного соседа, да поглубже, дабы их было не видно среди прочей травы. Затем же, с чувством выполненного долга, Можно отправляться домой, злобно потирать потные ручонки. Быстрого эффекта, может, и не будет, но всем известно, месть подается холодной. Овцы, коровы, лошади, верблюды, соседа будут есть солянки и хвощи и помаленьку травиться, а их зубы избыточно стираться. Скот будет чахнуть и гибнуть, а вы мерзко радоваться. Сделал гадость сердцу радость. Ах, да, конечно, ни в коем случае не подумайте, что это совет или пожелание. Это просто полезное теоретическое знание. Друг рассказывал. Али же вдруг ваши овцы грустят? Не пора ли проинспектировать стога на предмет солянок и хвощей? Ксерофитны и тамарисковые, они же гребенщиковые тамарикоцея. Например, полсотни видов тамариска, тамарикс в частности, тамарикс-галлика, и дюжина видов реомиурии, реомюрия, скажем, реомюрия вермикулята. Тамариски, во-первых, бывают розово-красивы, во-вторых, укрепляют пески, в-третьих, плодоносят с едобными коробочками, из которых некоторые таланты умудряются даже делать мармелад, в-четвертых, выделяют сладкую смолу, ту самую манну небесную, а в-пятых, в молодом, еще не слишком деревянном виде, идут на корм скоту. Ботанические истории Манна небесная может быть и не смолой Тамариска, а выделениями тли червеца Трабутина Манипара, живущей таки на Тамариске. При массовом расплоде тлей белый налет покрывает все ветви. Выделения эти богаты углеводами, так что незамысловатые пустынные жители вполне могли подъедать его акимуравьи, пасущие тлей ради таких же сахарков, Впрочем, питаться испражнениями тлей — занятие не для всех. На Западе Северной Америки суккуленты саркубатус баилеи и Sarcobatus vermiculatus саркубатацея, состоящие из зеленых палочек и удивительные мужскими соцветиями в виде колосков, покрытых щитками, под которыми беспорядочно прячутся короткие тычинки совсем без околоцветника. Сросшийся завязью околоцветник одиночных женских цветов преобразуется в рвано-складчатое круглое крыло летучих семян. Стебли саркобатусов ядовиты, чем спасаются от травоядных. Гораздо круче защищены от прожорливых растительноядных длинные густоколючие плети дидиэреацея, например, дидиэреа-троллии, Дидиэреа мадагаскариенсис, Алюаудия процера и другие родственные виды. В большинстве своем эндемики южного Мадагаскара. Они максимально похожи на кактусы, да и являются их родственниками. У них даже отрастают длинные до 15 см узкие листья. Правда, они опадают с наступлением засушливого сезона на следующие полгода. В это время фотосинтезирует стебель. Великие дела маленьких созданий. Колючие дидиэрии резко контрастируют со своим ближайшим родственником из того же семейства, беконным деревом портуля портулякореа афра. Это африканское растение максимально безобидно и даже дружелюбно на фоне жестких, ощетинившихся и ядовитых соседей по бушу. У беконного дерева приятно мягкие пухлые веточки с сочными круглыми листиками, краснеющими по краям. Раздвигать их, продираясь сквозь заросли, одно удовольствие. Ничего не вонзится в палец, потом не вылезет никакая сыпь. Кисловатые листики едят все в буши, включая людей. Как определил классик, ну, вкусно. Не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Как беконному дереву удается выживать с такими свойствами — вопрос. Удивительно, но многие копытные предпочитают осторожно слизывать жалкие сухие листики соседних колючих веток, игнорируя вроде бы такие сочные листья беконного дерева. Может, бушбоки испытывают чувство солидарности с беконом? А может, мы, приматы, со слабым обонянием чего-то не понимаем в деревьях и беконах? А еще беконное дерево, будучи мягким, очень быстро растет, чем, видимо, и компенсирует свою доступность. Конечно, самые известные ксерофитные гвоздичные — кактусы семейства кактацея. Кактусы — сугубо американские растения, распространенные от Канады до Чили и Аргентины. Конечно, люди растащили их по всей планете. Рипсалис бакцифера растет и в Америке, и в Африке, и на Мадагаскаре со Шри-Ланкой. Поскольку в Старом Свете рипсалис уже изменился до состояния новых подвидов, не исключено, что сюда он был занесен очень давно, и, вероятно, даже без помощи людей, например, перелетными птицами. Впрочем, скорее всего, все же именно люди расселили рипсалис, как это достоверно известно для апонции и других кактусов, оказавшихся за пределами Америки. Ботанические путаницы. Как часто бывает, кактусы получили свое название хитрым путем. Исходно греческое слово «кактос» использовалось для средиземноморского репейника Ценара курдункулюс — астероцея, у которого все в порядке с листьями, просто сиреневый цветочек распускается на чешуйчатом шарике. Карл Линей в своей великой системе все известные ему кактусы поместил в один род кактус, запихав туда же до кучи безлистную орхидею кактус паразитикус, ныне дендрофилякс фуналис, орхидоцея. После, когда стало ясно, что таким лаконизмом не обойтись, всех поназывали своими именами, а термин «кактус» неожиданно оказался слишком общим. Ныне кактус считается синонимом рода мамиллярия, самого наибанальнейшего из кактусов. Кактусы в сознании большинства людей синоним колючего пустынного шара или колючей же пустынной колбасы. На самом деле, во-первых, существует масса похожих на кактусы растений, например, молочай. Во-вторых же, некоторые кактусы совсем не похожи на кактусы. Самые примитивные кактусы — четыре вида рода переския. Например, переския шиповатая, переския акулята. Они имеют вполне развитые пухленькие листья, а сами выглядят, как развесистые деревца с кривым стволиком и раскидистыми тонкими ветками. Близкие к перескиям — 8 видов леонбергерия. Например, леонбергерия блео и леонбергерия гуамахо. Также в молодости покрыты листьями и имеют кору без устьиц, отчего стебель не фотосинтезирует. Леонбергерия лихидифлера вырастает до 10 метров высоты. Подушковидные Маихуэния патагоника и Маихуэния пеппигии тоже густо покрыты листьями длиной до 1 см. И у более продвинутых опунцеевых кактусов, например, у Перискиопсис дигуэти, На молодых побегах бывают временные листья. У прочих же кактусов закладывается лишь основание листа. Зато оно может широко разрастаться и образовывать сосочки и характерные ребра, выглядящие как рифленная поверхность стебля. Ботанические истории. Апунцы сравнительно примитивные кактусы, что не мешает им быть крайне успешными — Тем более, что размножаются они не только семенами, а любыми обрывками своих блинообразных тел. С людьми опунции расселились по всем тропикам. Их полно в Восточной и Южной Африке, на Мадагаскаре, а особенно проблемными опунции оказались в Австралии. Как известно, с точки зрения англичан, территория может быть полезна двумя свойствами. Либо там можно пасти овец, либо туда можно сослать каторжников. Австралия оказалась идеальным местом. Туда, на край света, с глаз долой, куда подальше, можно сослать бесчисленное число каторжников, которые будут пасти бесчисленное число овец. Правда, случались казусы, сделавшие австралийские экосистемы одними из самых невезучих. Всем известна, например, история с кроликами, завезенными в Австралию, дабы ностальгирующие по родине аристократы могли бы охотиться как дома. Но кролики расплодились без всякой меры, сожрали всю траву и изрыли норами весь континент. Серых не смогли остановить ни охота, ни завезенные лисы и хорьки, которые с большим удовольствием стали ловить местных беззащитных бандикутов и валаби, и истребили тех, кто не умер от голода после кроличьего опустошения, неграндиозные заборы, перегородившие материк поперек. Лишь вирус миксоматоза несколько сбавил численность ушастых, а заодно задрал до небес стоимость крольчатины. Дикие, кровоточащие от вируса зомби-кролики никого не привлекают, а на разведение домашних наложены такие жуткие ограничения, что кроличье мясо оказывается самым дорогим в стране. Чуть меньшими проблемами обернулся завоз в Австралию буйволов и верблюдов, съедающих всю траву и листья и загаживающих все доступное пространство. С ботанической же стороны несчастный континент атаковали опунции, апунция стрикта и опунция вульгарис. Исходно в Австралию их завезли как забавные садовые растения. Но они, конечно, тут же вырвались на свободу и заросли все пустыни и саванны. Климат для апунций оказался идеальным, а конкурентов и врагов не было вовсе. Местами опунции образовали такие дебри, что там физически никто не мог жить. Конечно, колонизаторов беспокоили, Не абстрактные проблемы экологии, а то, что кролики и опунции уничтожали пастбища, где могли бы пастись ненаглядные овцы. Рубить колючие блины было бесполезно, так как из обрезков вырастало только больше новых опунций. Сжигать сочные суккуленты нереально. Выход был найден в энтомологии. Мексиканская моль, кактусовая огневка, как с какторум, питается опунциями. Ее гусеницы в рекордные сроки очистили пастбища Австралии от зеленой чумы. Впрочем, отношения хищник-жертва таковы, что никто не может перевесить, так что огневка, конечно, не уничтожила все опунции, а лишь стабилизировала их численность. Эффект, впрочем, оказался столь очевиден, что благодарные австралийцы поставили огневке памятник. Правда, прижимистые фермеры Расщедрились только на бетонную тумбочку, тогда как надо было бы отгрохать эпичный монумент, где героическая моль в масштабе 3200 к 1, распростерши перепончатые крылья, держала бы в когтистых лапах мерзкую опунцию и с утробным клекотом терзала ее крючковатым клювом. Примечательно, что та же огневка, случайно попав с коллекционными кактусами из Мексики в Южные Штаты США, которые, казалось бы, и есть та же Мексика, оказалась ужасным вредителем, уничтожающим местные эндемичные виды кактусов, неустойчивые к беспощадной бабочке. Это очередной пример того, что вредность и полезность в природе — понятия абстрактные и относительные. На одном континенте, Моли ставят памятники, на другом же не знают, как от нее избавиться. В Африке апунцы тоже широко расселились, но достаточно гармонично, без катастрофических перекосов, встроились в местные экосистемы. В Кении и Танзании ими кормят скот, а плоды собирают, сбивают колючки пучками травы и с удовольствием едят. Кстати, красные плоды опунций — Очень полюбили и бородавочники, которым иглы как-то не особо мешают. Так что в определенный сезон по всем африканским кустам слышится громкое, довольное чавканье-хрюканье. Кактусы, очевидно, известны своей засухоустойчивостью. Есть даже столь чувствительные, что погибают, если им на макушку попадет вода. Многие вовсе не рекомендуется поливать, только опрыскивать из пульверизатора, да и то раз в неделю. С другой стороны, сами кактусы накапливают в себе воду. Огромные древовидные могут запасти до двух тонн воды. Чтобы никто на нее не покушался, кактусы обычно горькие. С третьей же стороны, некоторые кактусы растут в тропических лесах, где чуть ли не каждый день идет дождь. Так что эпифитные схлюмбергера, например, хлюмбергера эпифилоидис, растут только во влажном грунте, а еще лучше — на каком-нибудь сыром пне. Суккулентная сущность кактусов позволяет им приобретать самые причудливые формы, за что их, собственно, так любят садоводы. Размеры их меняются чрезвычайно. Блёсфельдия лилипутана — Выглядит как шарик 9,30 мм в диаметре с цветками шириной 5,9 мм. Столь же мала и Кохемия Терезы, она же Мамалярия Терезы, 1,3 см с цветками диаметром 3 см. Зато Карнегия Гигантеа, титанический столб-канделябр 18-20 метров высотой и 65-70 см толщиной с колючками до 7 см. Существуют и другие гигантские кактусы. Сегментированные 12-метровые столбы Stenocereus turberi, он же Lemaireocereus и Grandulecereus turberi, пупырчатые 5-метровые столбы Eugazocereus inquisivensis, ветвящиеся толстые колонны Pachycereus pringlii, Ипохицереус вебери — до 4,5-7 метров высотой. Интереснее, конечно, не размер, а причудливая форма. Самые ходовые подоконные кактусы — эхинопис, например, эхинопис глеуцина — колючие рифленые морские ежики. Но и среди них эхинопис эриэзии крестата выделяется морщинисто-складчатыми боками а Элёстера альбупектината — круглый морской ёжик с плотно прижатыми маленькими колючками, а Эпитилянта боке — идеальный шар, полностью закрытый панцирем из белых лежачих колючек. Тотемный столб Пахицереус с монстрозус выглядит как колонна с бесформенными гладкими наростами, а пятиметровый Миртлёкактус геометризанс Кристата как колонна с бесформенными ребристыми наростами. Совершенно прямые столбы «Арматоцреус Раухие бальсазенсис» составлены из сегментов шаров, а столь же вертикальные «Эулихния кастанея вариспиралис» уложены в спиральную пружину с шипами между плотно уложенными витками. «Астрофитум капут медузе», он же «дигидостигма» — пучок длинных белых кривоватых палок, растопыренных во все стороны из одного корня а пальцы покойника, маихуэниопсис клавариоидес, торчат из комковатой кисти с серыми обрубками, плотно покрытыми белыми колючками. Серые колбаски ползучего стеноцереос эрука извиваются между пыльными камнями, как волосато-колючие змеи, а со стволов высоких деревьев свисают ярко-зеленые эпифитные продольно-рифленые ленты фейфера моноканта и трехгранные сосиски хилюцереус триангулярис. Эпифилиум филянтус тянется гладкими лентами из плоских сегментиков наподобие ленточного червя. А цилиндрациус выглядит как бочка, покрытая рядами красных иголок. Мамиллярея элонгата кристата подобно кораллу мозговику, будучи сложена мохнатыми от колючек извилинами. А маленький аздекиум риттери разграничен грубо рифлеными ребрами, похожими то ли на дольки мозжечка, то ли на спину чужого. Ариокарпус фиссуратус представляет собой стопку треугольных шероховато потрескавшихся замшело-зеленых камней. А эпителианта микромерис – идеальный шар, полностью скрытый пухом белых иголок. Пелецифора стробилиформис, он же энцефалокарпус strobiliformis, чешуйчатая сосновая шишка. Астрофитум астериас — зеленый дольчатый камень с множеством мелких белых точек и рядами белых пушистых пумпочек. Ботанические редкости Кактусов насчитывается почти две видов, а растут они в пустынях, посему неудивительно, что некоторые известны по единичным экземплярам. Мамилярия люэтии — полуторасантиметровый шарик из множества почти черных длинных столбиков с белыми помпончиками на верхушках и сантиметровыми розовыми цветами, был открыт лишь в 1952 году, причем нигде где-нибудь, а в банке из-под кофе на подоконнике в отеле в мексиканском штате Коауила. Странное чудо отправили в ботанический сад, куда оно из-за особенностей местной почты добиралось слишком долго и где благополучно умерло. Следующие 44 года удивительные кактусы были известны только по паре фотографий, будораживших воображение кактусоводов. В 1996 году место их дикого произрастания было предсказано гипотетически, а энтузиасты отправились туда и на самом деле нашли в пустыне Чауа новые экземпляры. С тех пор природные места их проживания скрывают, чтобы злые браконьеры все не украли. Многие кактусы необычны цветом. Красно-пурпурно-фиолетовая апунция сентарита. Рубиновая гимнокалициум механовихии, сорта хиботан. Совершенно белая бровнингия хертлингиана, голубой мартилокактус геометризанс. Брахицереус незиотикус с серым низом и оранжевым верхом украшает черно-рыжую лаву Галапагосских островов. Конечно, колючки кактусов – их фирменная особенность. Это видоизмененные листья, так что в них могут заходить сосуды и содержаться хлорофилл. Кроме очевидной защитной функции от зверей и солнца, колючки конденсируют воду. Впрочем, есть и кактусы вовсе без иголок. Например, астрофитум мириостигма — гладкая темно-зеленая рифленая звезда, усыпанная белыми крапинками. Зато маленький аустрокактус Бертинии Щитинится огромными иглами, а пупырчатого тельца ферокактус хрисокантус вовсе не видать за огромными толстыми длинными колючками. У Кохемия грахамии, она же мамиллярия грахамии, Кохемия инсулярис или мамиллярия инсулярис и прочих их родственников Каждый пупырышек тела снабжен веером обычных белых колючек, из центра которого торчит одна длинная желтая, загнутая на конце крючком. Из белого мохнатого столбика Oreocereus троллии торчат длинные бурые шипы. Cephalocereus сенилис сплошь покрыт длинной белой игольчатой шерстью. А Эспостоанана еще плотнее льняным пухом, У «Тефрокактус артикулятус» иглы превратились в длинные белые бумажные ленты. Цветы кактусов, на удивление, разнообразны и часто очень красивы, ведь надо срочно привлечь немногочисленных опылителей. Чаще всего цветы открываются по одному на макушке кактуса, но у некоторых, например, «Мамиллярия», «Микрантоцереус», «Нотокактус», «Обрыгония» до кольцом вокруг этой макушки. Чаще цветы симметричны, но у некоторых с Хлюмбергера, дизо он же апорокакус, клейсто кактус, бывают и зигоморфными. Поскольку почти все кактусы живут на палящем солнце в пустыне, цветут они часто по ночам. Например, белые цветы-звездочки с узкими лепестками-лучиками Эхинопис Мирабилис, распускаются за пару часов до захода солнца и увядают к утру. Царица ночи, селеницерэос грандифлорус, тоже цветет исключительно ночью, да еще цветами до 30 см длины и 38 см ширины. Причем внутренняя часть цветка с широкими белыми лепестками – окружена ореолом из множества длинных тонких лепесточков цвета слоновой кости. У Карнегия гигантея в одном цветке содержится 3480 тычинок, а кто-то же их считал. Опыляются цветы всеми возможными путями, включая калибри, например, кактусы, но полеа Кохенелифера, гигантея гигантеа и Эпостоа ляната И летучих мышей, например, кактусы, цефалоцереус и пахицереус. Плоды удивительно разнообразны, сочные и сухие, не раскрывающиеся, растрескивающиеся и ослезняющиеся, распространяющиеся также массой разных способов. Ботанические истории Поскольку кактусы, растения американские, да к тому же пустынные они минимально повлияли на судьбы цивилизаций. Впрочем, на гербе Мексики красуется опунция, на которой сидит орел и клюет змею. Когда-то ацтеки, преследуемые врагами и солнцем Палимы, брели по пустыне и увидели такую композицию с кактусом, орлом и змеей на островке на озере Тескока. Головушку им к тому времени основательно напекло. Так что, конечно, с перегреву они сразу поняли, что это великий знак, тут-то и надо жить. С этого момента они поселились на острове посреди озера, откуда уже сами стали донимать соседей, выращивая амаранты на чинампах. Кстати, возможно, откровение ацтекам пришло не без помощи самих кактусов. В этом смысле сомнительно знаменит пиот или пиотль лефофора Вильямсии похожий на дольчатый серо-зеленый камень и содержащий алкалоиды мескалин, лафафарин и пиотин, а потому использовавшийся индейцами в галлюциногенных обрядах. Широко разрекламировал его Карлос Кастанеда в своих наркоманских книгах. Но в России с 2004 года пиот учтен в статье 231 УК РФ. Растить больше двух таких кактусов за раз — Никак нельзя, закон не велит. В жизни людей кактусы играют почти исключительно декоративно-эстетическую роль, зато роль эта крайне богата. Живучесть кактусов позволяет надолго забывать о их поливе, что очень радует многих не слишком внимательных к своим питомцам граждан. Разнообразие и компактность дают возможность составлять подоконные коллекции, хороший вход в ботанику и садоводство для детей и взрослых любителей. В практическом смысле, кроме опунций, более-менее известны драконьи фрукты — красные петахаи — хилюцереус ундатус и желтые питохаи хилюцереус мегалянтус. Их странные кожисто-чешуйчатые плоды с ярко-малиновой или же белой мякотью, усыпанной мелкими черными семенами, Не столь вкусны и полезны, сколь чрезвычайно экзотичны и наилучшим образом украшают праздничные столы. Ботанические истории. До торжества химической промышленности и искусственных красок особое значение имела Нопалея кошенелиносная, апунцея кохенелифера, она же Нопалея кохинилифера, на которой разводили тлю кошениль, дактилепиус какти. Из сушеных тлей же добывали кармин, алую краску, очень яркую, а потому очень дорогую. Едва ли не страннее кактусов, выглядят живые камни семейства Айзоацея. Они растут по всем материкам, засушливым тропикам, влажным побережьем и даже заснеженным субтропическим драконовым горам в Лесото. Особенно разгулялась эволюция живых камней в Южной Африке. Например, в нижнем течении реки Оранжевой на клочке Земли 10 на 10 метров было как-то обнаружено 36 различных родов. Среди этих растений инопланетного облика известнее всех южноафриканский литопс со множеством видов. Например, литопс фульвицепс. Маленькие раздвоенные листья камушки копытца иногда серые, иногда зеленоватые, иногда с бурыми разводами, гладкие или шероховатые сверху. Они полностью теряются среди настоящих камней, что спасает их от травоядных. В Воду они две трети года поглощают в виде тумана прямо из воздуха. Избыточная сила пустынного солнца гасится водоносными клетками и кристаллами оксалата кальция, прикрывающими фотосинтезирующие хлорофилоносные клетки. Существует масса родственников литопсов. Толстенькие дельтапланы, глоттифиллюм ленгум, с желтыми цветами одуванчиками, гладкие раздвоенные салатовые с темно-зелеными пятнами шарики, конофитум опкорделлюм, бледно-зеленые округлограненные раздвоенные гибеум дисфор, свинцово-серые, остро-граненные «Лепидария-Маргаретте», пыльно-зеленые пары многогранников плеоспилюс нелии, вставленные в другие такие же пары, розовеющие с возрастом пары пирамидок с «Хлехтерантус-Максимилиани» с молодыми зелеными парами пирамидок в центре, зазубренные по краям треугольные «Фаукария-Тигрина» с желтыми цветами-фонтанами, Прозрачно-салатовые столбики булавы, фенестрария ропалефилля, темно-зеленые столбики с плоскими верхушками и розовыми цветами, фрития пульхра, светло-зеленые гладкие столбики титанопсис примозии с утолщенными выпуклыми рифлено пупырчатыми верхушками, многократно двоящиеся, как в трехмерном тетрисе, йенсенботрия лёсовиана, оскулярия дельтоидос с длинными стеблями, толстыми листьями в форме граненных шестоперов и цветами розовыми ромашками. Живые камни настолько похожи на камни, что южноафриканский титанопсис калькара был открыт, когда ботаник Рудольф Марлот, притомившись, оперся на камень, а тот оказался живым. Максимально похож на нормальное растение с обычными стеблями и листьями лишь новозеландский шпинат тетрагония тетрагоноидос. Он же и единственный в семействе практически полезный овощ. Цветы камней очень красивы, похожи на махровые астры обилием тонких лепестков, сделанных из тычинок, и ярко расцвечивают пустыню. Странно, но цветут они обычно в полдень, Только у ромбофилиум долябриформе вечером, у месэмбриантетум он же аридария ногтифлёра, ночью, а у эрепсия хетеропыталя и эрепсия грациалис круглосуточно. Иные гвоздичные холода и ветростойки — таковы некоторые представители семейства Монцеацея, например, Лиаллия каргуэленсис, субантарктического архипелага Кергелен и Леаллия цеспитоза, она же Хекторелля цеспитоза, из альпийского пояса гор самого юга-южного острова Новой Зеландии. Там они растут, подобно мху, плотными подушками-дерновинами, спасаясь плотностью от пронизывающих холодных ветров. Кому эстетика, кому салатик, кому живые камни и подушки, а кому смертельный ужас. По всем тропикам мира растут деревья птицеловы пизония, семейство никтогеноцея. Например, пизония акулята в Южной Америке, в Африке и островах Тихого океана, и пизония грандис на островах Индийского и Тихого океанов. Это то дерево, которое перестаралось. Начинали пизонии, думается, с безобидной орнитохории клейкие семена с закорючками цеплялись на птиц и разносились куда перышко упадет. Со временем же эта адаптация стала зловеще причудливым кошмаром для птичек, причем не только мелких воробьиных, но и довольно крупных морских чаек и альбатросов. Суперклейкие семена пизонии не просто приклеиваются к перьям, а прям таки облепляют и склеивают птиц насмерть. Бедняги падают на землю и погибают, а злобной пизонии только того и надо. Тела несчастных птах служат удобрением для семян. Особенно такая адаптация актуальна на маленьких каменистых островах, где много гуано, но нет нормальной почвы. Правда, большая часть птичьих останков достается крабам, но, очевидно, и растению хватает. Другие родственники пизоний из того же семейства Миробилис лонгифлёра Имеют листья с липкими волосками, приклеивающими множество насекомых. Растение только защищается от вредителей, но не всасывает их. Впрочем, это только дело времени. Именно среди гвоздичных развелось великое множество самых разных хищных растений. Один из самых странных хищников – росолист-мухоловка Drosophilum люзитаникум составляющий собственное семейство дрозофиляцея. Он растет на самом юге Пиренейского полуострова, большей частью в Южной Португалии и на Гибралтаре, и в самом севере Марокко, на сухих бедных почвах. Грустя на бесплодных камнях, дрозофилум почти не надеется на листья, кое у него даже есть, но обычно свернуты в маленькие бутончики на концах стеблей. Гораздо больше — Он полагается на скрученные спиралью зеленые листья тентакли, усеянные ярко-красными слизистыми шариками-железками на тонких белесых ножках, выделяющими кислые липкие сахара, привлекающие и приклеивающие насекомых. Сидячие железки при шевелении уловленных насекомых и попадании сахаров с первых железок выделяют пищеварительные ферменты и переваривают пойманную добычу. Близки к росалистам насекомоядные росянковые дрозерации. Больше сотни видов росянок дрозера хищничающих по всем материкам от экватора до полярного круга. Например, приплюснутая южноамериканская дрозера капиллярис и высокая японская дрозера Токаянсис. Венерина мухоловка, Дионео мусципуля с восточного побережья Северной Америки, а также Альдрованда везикулеза плавающая по пресным водоемам Европы, Азии, Африки и Австралии. Растут они, как и все растения-хищники, на бедных почвах, например, в верховых маховых болотах, где хорошо себя чувствуют лишь мхи фагнумы, образующие толстую качающуюся сплавину, чедушные осоки на кочках и еще более замаренные метровые сосенки по краям. Питаться тут нечем, приходится есть мух. Австралийские росянки бывают довольно высокими травками. Дрозера гляндулигера с прелестными оранжевыми, а дрозера макранта — белыми цветочками. Особенно же велика развесистая дрозера гигантеа, тоже с белыми цветочками, аж метр высотой. Однако наша родная круглолистная дрозера ротундифолия — Приземистая розетка красноватых листьев ложечек, расширенных на конце и усеянных длинными красными ниточками с железками, головками, пумпочками, склейкими капельками. Когда неосторожная мушка садится на такую ложку, начинает барахтаться и пахнуть, та реагирует на движение и химию насекомого, от чего медленно, но неотвратимо, чего только жучче, заворачивается, обволакивая добычу и выделяя по пути парализующие амины и пищеварительные ферменты. Показательно, что на упавшие травинки или капли дождя листья росянки не реагируют, ведь в них нет мушиных аминокислот и аммиака. Ловушка многоразовая: После переваривания лист разворачивается и опять готов к трапезе. Росянки довольно изменчивы. У Дрозера филиформис длинные тонкие зеленые ловчие нити, усеянные со всех сторон белыми ниточками с красными железками, торчат вертикально вверх. У Дрозера капенсис и Дрозера регия листья вытянуты в виде спиральных щупалец с красными ниточками-железками по всей длине верхней стороны. У Дрозера дербиенсис короткие толстые салатовые столбики с желтыми ромашками железок, выходящие из одного корешка, образуют густой полусферический микрокуст. У Дрозера фальконери очень короткие и очень толстые красные черешки кончаются очень широкими ложками с железками по всей площади, но особенно длинными по краям. Такие ложки образуют весьма компактную, прижатую к земле розетку. Североамериканская венерина мухоловка Диоанеа мусципуля — прообраз знаменитых трифидов. Ее листья растут розетками. Длинные черешки расширены и похожи на обычные листья, но на концах снабжены пастью из двух половинок с длинными зубами по краям и тремя чувствительными волосками на плоскости пасти, зеленые снаружи и красные внутри. Когда очередная неосторожная муха садится на ловушку и касается волосков старожков, створки мгновенно захлопываются, замыкая добычу шипами. В отличие от неспешных росянок, венерина мухоловка стремительна. Впрочем, выделение ферментов происходит тоже медленно, так что муравьи остаются живыми в ловушке до 8 часов. Вот она, жутчайшая тема для ужастика. Почти двое суток мухоловка ест добычу, после чего лист снова открывается. Еще один ближайший родственник росянок — альдрованда пузырчатая, альдрованда визикулеза. Это водоплавающий хищник, а потому не имеет корней. Его листья в целом такие же, как у венериной мухоловки — только маленькие, рассчитанные на дафний, циклопов или вообще инфузорий туфелик. Лист, поймав добычу и сомкнувшись, сначала всасывает воду, так что внутри образуется воздушный пузырь. Зверьки скапливаются в остатках воды в борозде вдоль центральной жилки, но именно там и выделяется больше всего пищеварительных ферментов. Листья альдрованды бывают одноразовыми, но взамен использованных быстро вырастают новые. Ботанические путаницы В позднемеловых отложениях Чехии было найдено вроде бы семечко, очень похожее на семечки альдрованды, за что оно и было названо Палеоальдрованда спленденс. Тут же в разные книги вошла мысль, что растения типа венериной мухоловки хищничали уже в мезозое. Но, как часто бывает, Новые исследования немного снизили пафос. Семечка оказалась яйцом насекомого. Микромир бывает обманчив, а ботаники не всегда знают, на что похожи яйца членистоногих. Родственны росянковым непентесовые, непентацея. Раньше их даже выделяли в свой порядок непенталис, представленные полутора сотнями видов рода непентес растущими в джунглях Северо-Восточной Австралии, Каролинских островов, Новой Гвинеи, Новой Каледонии, Индонезии, большая часть на Калимонтане, Филиппин, Индокитая, Асама, Шри-Ланки, Сейшельских островов и Мадагаскар. Непентесы выглядят мирнее прочих хищных растений, что не делает их мирнее в действительности. Непентесы довольно разнообразны, хотя и относятся к одному единственному роду. Они бывают большими и маленькими кустарниками, лианами и эпифитами. А непентес пудика вовсе умудряется жить под землей в каких-то норах. Самая выдающаяся особенность непентесов — ловчие кувшинчики на длинных спирально завитых стебельках, продолжающихся из кончиков больших ланцетовидных листьев. Каждый кувшинчик снабжен крышечкой-зонтиком для защиты от лишней дождевой воды, а иногда и от проникновения в кувшинчик слишком больших тварей, для чего даже бывает волосато-шипастым по краям. Кувшинчик у разных видов бывает разного цвета — зеленый, желтый, бордовый, бурый, белый, одноцветный или вкрапинку, с пятнами или разводами, внутри обычно темнее и ярче, чем снаружи, Разных размеров, от 2,5 см до полуметра длиной и вместимостью до 2 литров у непентес-раях и непентес-рафлезиана. Разных пропорций, узкий, длинный или короткий широкий, расширенный сверху или снизу, с разными краями, гладким, фистончатым или зубчатым, с разными крышечками, большими и маленькими, плоскими, выпуклыми и вогнутыми. Впрочем, при всем этом видимом разнообразии принцип действия ловушки один. По краю кувшинчика выделяется привлекательный нектар, стенки скользкие из-за выделяемого воска. Внутри плещется водичка, в кою секретируется пищеварительный фермент непентесин, а чтобы он лучше работал, туда добавляется муравьиная кислота. Добыча заманивается цветом и нектаром соскальзывает и в кратчайшие для растений сроки – 5-8 часов – переваривается. Рекордные кувшинки калимантанских непентес-раях и непентес-рафлезиана вмещают несколько сотен насекомых, а иногда даже лягушек, ящериц, птиц и всяческих мышей. Часть добычи успевает сгнить, причем запах разложения привлекает только больше насекомых. После заполнения хитином и прочими непереваримыми останками кувшинчик отсыхает, а вместо него на другом листе вырастает новый. Хорошо уметь отращивать себе новые желудки. Большинство непентесов ловят кого попало, но непентес альбомаргината специализируется на термитах хоспиталитермес Bicolor. Он заманивает их каким-то неведомым образом с помощью белого пушистого пояска, опоясывающего вход в кувшинчик. Вероятно, этот пух чем-то напоминает пищу термитов. Бедные насекомые одурело ползают по скользкому краю и сотнями и тысячами валятся прямо в растительный желудок. После наполнения кувшинчика поясок исчезает. Калимантанские непентес лоуи Белым нектаром с крышечки привлекают тупай-тупая ямонтана, между прочим, наших ближайших родственников. Зверушка, сидя на краю кувшинчика и подгидая сахарок с вертикально поставленной крышечки, пользуется непентесом как горшком. Он и похож на унитаз, только мордочкой зверюшки повернуты к крышке, а непентес пользуется их какашками. Необычный, но отличный симбиоз. Более того, от тупай поступает от половины до ста необходимого непентосу азота, отчего размер и форма входа в кувшинчик идеально подходит под параметры седалища тупай. Да и цвет, красно-зеленый снаружи и красно-бурый внутри, наилучшим образом соответствуют наибольшей зрительной чувствительности этих зверьков. Красного они не различают, для них внутренность непентоса синяя. Аналогично симбиотируют с теми же тупаями непентес macrophylla и непентес райах. И также, вероятно, непентес kinabaluensis, непентес эфипиата и непентес антебороухии. Тупаи дневные, а по ночам в те же кувшинчики гадят размерно сопоставимые с тупаями крысы ратус baluensis. Даже тупаи и крысы ходят в горшочек. «Будь как тупая, соблюдай чистоту». Возможно, сейшельский непентес-первилеи аналогично получает выгоду от экскрементов птиц. Вообще во многих непентесах живут всяческие симбионты и коменсалы. Микробы, улитки, пауки, насекомые, лягушки и прямо внутри кувшинчиков непентес-рафлизиана-элёнгата даже летучие мыши, Каревоуля хардвики хардвиккии, от помета которых в растение поступает до трети азота. В полых стебельках калимантанского непентас-бикалькарата живут муравьи компонотус хмидзи. Они питаются нектаром растения и приспособились ненадолго нырять в кувшинчики, весело плавая там и подъедая остатки добычи непентасов. Муравьи нужны цветочку, так как, во-первых, освобождают кувшинчики от мусора, вытаскивая гниющие остатки добычи. Во-вторых, чистят скользкий край кувшинчика от грибов и прочего мусора, вдвое увеличивая его ловчую способность. В-третьих, охотятся на вредных для непентуса жуков-долгоносиков, альцидодес. В-четвертых, едят 14 видов мух. Например, токсоринхитес, трептероидес, куликс, уранотения, полипедюллюм и вильхельмина непентикуля, размножающихся и питающихся в кувшинчиках, затем разлетающихся и уносящих оттуда ценные для растения вещества. Муравьи же не дают таким ухам улететь и тем самым сохраняют эти вещества для непентеса. А в-пятых, гадят в кувшинчик, снабжая его дефицитным азотом. По краям кувшинчика филиппинского непентес грацелифлера, выращенного в саду в Бразилии, прекрасно освоились улитки гастрокопта пеллюцида хордеоцеля, хотя никто не понимает, почему они не падают внутрь и не перевариваются. Есть и непентесы-вегетарианцы. Детритофак непентес ампулярия питается опавшими листьями. Для пущего их улавливания крышечка кувшинчика почти редуцировалась, нектарные железы тоже исчезли за ненадобностью, а вход в кувшинчик стал очень широким. Такое растительное растительноядное растение может изгибами тянуться на 15 метров, покрывая почву многочисленными кувшинчиками, чтобы не пропустить ни одного палого листочка. В таких безопасных и удобных вместилищах живут как минимум 59 видов всяческих тварей, включая пауков Хенриксения непентиколя, они же Мизумена непентиколя и Херниксения лябуаника, и махоньких от 1 до 2 см длиной лягушечек Микрохиля борненсис, они же Микрохиля непентиколя. Несколько особняком стоит семейство Дионкофиляцея из Западной Африки и Конго, Оно включает всего три вида лиан — трифиофилюм пелтатум, хабропеталюм давей и дионкофилюм толонии. Все они гетерофиличны, то есть имеют два типа листьев, обычные и с цеплятельными раздвоенными крючочками на концах. Из трех видов только трифиофиллум пелтатум иногда развлекается охотой. Когда он молот и горяч, когда он поврежден и хочет мяска для восстановления сил, а также в дождливый сезон. Для этого у него есть специальный третий вариант листьев — длинные вертикальные нити со спиралькой на конце, с двумя типами железок, привлекающими и пищеварительными. Эти ловчие нити живут недолго, от 3 до 6 недель. Два же других вида потеряли хищность и специальные ловчие листья. «У хабропеталюм давые»? На молодых стеблях еще сохраняются простые железки. А у Дионкофилюм толонии все железы полностью пропали. А ближайший родственник – анцистроклядус. 21 вид, в частности Ancestrocladus хаинаанус, из собственного семейства Ancestrocladaceae уже и вовсе не хищная тропическая лиана.